Глава тридцать первая. Тетя Вера вынула из-за пазухи скатерть, встряхнула ее, расправила шелковые цветы. В сыром сером воздухе они казались особенно яркими. Летом ими можно было бы обмануть шмелей и пчел, но сейчас никто к этим цветам что-то не летел. Люди с авоськами озабоченно толклись по мокрому снегу, обходя тех, кто стоял с протянутыми руками и держал в руках вещи. На тётю Веру её скатерть никто не смотрел впрочем здесь ни на кого особо не смотрели вещи предлагались всё какие-то домашние неосновательные и бестолковые их нельзя было съесть ими нельзя было согреться напрасно их протягивали руки тётя Вера медленно качанела постукивая ногами в сапожках она устала сложила скатерть треугольником набросила себе на плечи и тут же услышала а почём шаль Тётя Вера замешкалась, у женщины в ватнике глаза так и бегали. Я вам за платочек ваш кусок мяса дам. Мясо детям было бы очень кстать, сообразила тётя Вера, особенно если сварить суп. Увидев, что тётя Вера попалась, женщина бросила: "Отойдём". Тётя Вера послушно отошла, сжимая руками шёлковые уголки. Рядом был только забор, тупик, никого. Женщина наклонилась над своим узлом, показала Мясо тёте Вере не понравилось. "Свежее", в виде её сомнений заверила женщина. Мясо было красным в широких жилах. "Явно свежим это да, просто каким-то не таким". Не таким и всё. Сердце у тёти Веры ухнуло в чёрную дыру. Оно не могло быть ни свининой, ни говядиной, ни бараниной, ни крольчатиной. Куски были большими. Они не могли получиться из кошки или собаки. Мясо было настолько неправильным, что тётя Вера перестала дрожать. В ушах засвистел давнишний шепоток санитарок в госпитале, в дни, когда было особенно много ампутаций. Ходят слухи, что некоторые... Тетя Вера передернула плечами, пальцы сжались в кулаки. «Я сейчас милицию позову». Тихо и внятно сказала она. «Вы что? Вы что?» Испуганно засуетилась та. «Это хорошее мясо, честное мясо, я клянусь!» Тетя Вера крепко схватила ее за рукав ватника, повертела головой. Скользкая скатерть сползла, мила кистями грязный тротуар. — Не надо милиции, я вам клянусь! — извивалась женщина. И тетя Вера отчаянно крикнула. — Это кто? И тут же поняла, что совсем не хочет услышать своими ушами, кем было это мясо. Женщина вдруг сама вцепилась ей в рукав, посмотрела, умоляюще, в самые глаза и сказала одними губами. — Это Бетти. Б -б -б -б — Б-б-б... Эти вера чуть не грохнулась в обморок, и грохнулась бы, если бы её не держали. По щекам женщины в ватнике побежали слёзы. Наша бэтти, слониха, я в зоопарке работаю. С нарядом бэтти убила. А что делать? Мясо же тонны не меньше.